Глава 54. Роза. Данто должен вернуться с минуты на минуту. Я успела привести квартиру в порядок, теперь тут не пахнет лукой и сексом. А я сижу на кухне, поедая блинчики со взбитыми сливками и клубникой. И с удовольствием вспоминаю о том, насколько вкусно слизывать их с тела луки. Звонит телефон. Достаю его из сумки, запихнув в рот еще один кусочек блинчика. Я ожидаю, что это Лука, поскольку я скинула ему фотку блинчиков, подписав, что они получились не такие вкусные, как у него. Но звонит не секретный телефон, а тот, что дал мне данта «Привет», — произношу я, стараясь скрыть разочарование в голосе. «Привет, детка, что делаешь?» — беззаботно спрашивает он. «Даже если он ведет себя мило, меня это все равно раздражает». «Я в блинчике. а ты где?» Интересуюсь я с надеждой, что он окажется как можно дальше. «Вечером буду дома. Ты скучаешь по мне?» «Конечно», — вру я, глотая комок в горле. «Я договорился о примерке свадебного платья. Сегодня вечером». У меня резко пропадает аппетит. «Какая еще примерка? Я же даже ничего не выбрала. Я выбрал за тебя, забыла. Но никаких отговорок, Роза. Я сказал, что ты идешь, значит, ты пойдешь». Захвати с собой сестру. Кажется, она по тебе соскучилась. Я разминаю шею, делая глубокий вдох. Ты видел Еву? Думала, ты уехал. Он противно смеется, от чего у меня волосы встают дыбом. Я постоянно слежу за ней. Как только ты нарушишь мои правила, ты знаешь, что случится с твоей молоденькой невинной сестричкой, сообщает Данто, делая особый акцент на последних словах, от чего мне становится дурно. Меня охватывает паника. Если он следит за Евой, то, возможно, следит и за мной. Видел ли он Луку? Я откидываюсь на спинку стула, потирая виски. Нет, он не видел. Данта контролирует свою злобу, иначе бы он уже наказал меня. Хорошо, я схожу на примерку. сообщи время и адрес. О, ты схватываешь на лету. Видишь, как всё становится приятнее и легче, когда ты не сопротивляешься. А я хочу сопротивляться, но мне нужно время, чтобы проработать план. В трубке раздаются чьи-то громкие голоса. «Так, мне пора, увидимся позже. Передавай привет Еве!» Он заканчивает вызов, и я начинаю плакать. Крохотный проблеск счастья, возникший после ночи с Лукой, разбивается в дребезги. Мэдди берёт меня за руку, когда мы входим в двери свадебного салона. Наверное, Лука дал ей мой новый номер телефона. Она написала пару дней назад, что тоже собирается в поездку по Италии. «Тебе не обязательно это делать, Роза!» — шепчет она. Я поворачиваюсь к ней, едва не задев ее выпирающий живот. По спине пробегают мурашки. Неужели мы были настолько невнимательны? Знает ли об этом кто-то еще? «Ты о чем?» — удивленно уточняю я, пытаясь изобразить невинный взгляд. «Роза, я понимаю, что ты любишь луку». «Время ещё есть! Отмени эту свадьбу и беги в свою сказку! С любящим тебя мужчиной!» — с грустной улыбкой добавляет она. «Если бы я только могла!» «Да, это так. не Я всегда буду его любить. Но это невозможно. Я выхожу за Данта. Ты же знаешь, как устроена эта жизнь, Мэдди!» Меня начинает тошнить, но я сглатываю комок в горле и выпрямляюсь. «Блондинка-консультант в салоне». С улыбкой предлагает мне приветственный бокал шампанского. Я молча передаю его сестре. «Добро пожаловать. Мы рады, что вы пришли к нам на примерку. Это так необычно, когда платье заказывает жених отдельно от невесты. Но почему бы и нет, ради разнообразия?» Улыбаясь, говорит девушка, похлопывая меня по руке. Я изображаю улыбку, а Мэдди хмурится, косясь на меня. «Да, это Данте». Он серьёзно относится к нашей свадьбе». Внезапно глоток шампанского начинает казаться хорошей идеей. «Но я не могу, не буду пить». «Ну, в этом платье вы будете выглядеть просто великолепно», — задумчиво произносит девушка, отступая назад, чтобы получше оценить посадку по фигуре. «Хм, наверное, придётся немного подшить. Платье роскошное, но вы такая худышка». Если бы выбирала я, то выбрала бы наряд в греческом стиле с глубоким вырезом или даже полностью открытой спиной, с бриллиантовыми цепочками крест-накрест, ничто элегантные, с ярким акцентом. Девушка провожает нас в примерочную. Все помещение уставлено зеркалами, а в центре, окруженный обитыми синим бархатом креслами, находится подиум. «Я не хочу примерять платье, не хочу находиться здесь». «Ничего страшного, это нормально, что вы нервничаете, свадьба всегда пугает, но попробуйте надеть это». Девушка ведет меня в кабинку, шелестя подолом своей розовой юбки. Ахнув, я зажимаю рот рукой, когда блондинка сдвигает ширму, показывая чудовищное свадебное платье. «Зачем он так? Корсет весь усыпан стразами, а снизу громоздится уродливая пышная юбка. Я утону в таком платье». Оно не элегантное, не стильное. — Ого! Это... эм... нечто? — Ева разводит руки в стороны, намекая на огромные размеры. — Не... как бы это сказать, не твой стиль, — добавляет сестра, отпевая из бокала. Мэйди обнимает меня за плечи. — Может, всё же попробуешь примерить? Ты в любом платье будешь выглядеть великолепно. Я со смехом качаю головой и тяжело вздыхаю, смиряясь со своей участью. — Ладно, попробую это надеть. — Пройдите туда, чтобы раздеться, а потом накиньте платье. — Позовите меня, чтобы я помогла застегнуть, — инструктирует блондинка, направляясь в кабинку. Я обреченно киваю, продолжая смотреть на этот сверкающий ужас. Девушка задергивает занавес, и я провожу рукой по его шероховатой поверхности. Я скидываю моё чёрное платье и туфли на каблуках, а затем пытаюсь снять с вешалки свадебное платье. Но оно падает на пол. Чёрт возьми, как я вообще смогу в нём ходить? Я залезаю в платье, натягиваю вверх, а потом с дрожью смотрю на своё отражение. Сердце ёкает, когда я осознаю, что у меня никогда не будет настоящей свадьбы, никогда не будет бабочек в животе и волнительного предвкушения при выборе свадебного наряда. «Для меня никогда не наступит то самое мгновение, когда я взгляну на свою вторую половинку алтаря, и мир застынет». «Данто всё забрал. Отнял всё. Не знаю, как долго я продержусь. Возможно, я и стала чуточку сильнее, но мне никогда не хватит сил, чтобы выстоять против него. Я навсегда останусь во власти Данто под его контролем». «У вас всё в порядке?» — интересуется консультант. «Почти». Упавшим голосом отвечаю я. У нее на лице появляется неестественная широкая улыбка. «Ого, Роза! Вы похожи на принцессу в ожидании своего принца!» «Ага. За исключением того, что у меня нет принца. Я выхожу замуж за чудовище!» Девушка начинает затягивать корсет, и я болтаюсь, как кукла, пока она завязывает шнуровку. «Черт, я едва могу дышать! Может, именно этим способом мой жених в конце концов меня и убьет?» «Шикарно! Все готово! Сидит идеально!» — нахваливает девушка, хлопая в ладоши. Она отходит в сторону, позволяя мне выйти из примерочной. Я поднимаю подолы и семеню на подиум. Взмахнув руками, делаю полный оборот, показывая платье Мэдди и Еви. «Ну, как вам?» Они обе молчат. «Ничего себе! Наверное, ну так прекрасно, что вы онемели!» — продолжаю я, скрестив руки на груди. Первой смеётся сестра. «Прости!» — удаётся выдавить ей. «Ты выглядишь так, словно тонешь в море и стразов!» Она безудержно хохочет надо мной. «Это всё ради неё», — напоминаю я себе. И поворачиваюсь к блондинке. «Можно немного укоротить длину? Я не могу ходить». «Разумеется!» — она бросается ко мне, встаёт на колени и начинает возиться с юбкой, втыкая повсюду кучу булавок. Внезапный рёв пожарной сигнализации заставляет вздрогнуть. Сирена настолько громкая, что я даже зажмуриваюсь. Я начинаю кричать, когда с потолка начинает литься холодная вода. «Девушки, сохраняйте спокойствие, должно быть это ложное срабатывание. Следуйте за мной!» Командует консультант. «Да что тут происходит?» Мэдди и я идут к выходу. Я осторожно слезаю с подиума, а когда тянусь к двери, сзади раздаётся резкий звук. Обернувшись, я улыбаюсь. Мне навстречу идёт мокрый лука. Он с дьявольской улыбкой прикладывает палец к губам.